26. январь 22. -е. Сын мой, приложу усилия к тому, чтобы тьма не мешала. Вы сейчас окружены злобной стаей. Сколько они труда приложили, чтобы вас растезать. Расставили сети, годами старались, и попусту все. Вот и неистовствуют в бессильной ярости. Все неприятности, все отягощения — все это от них. Вот почему, и указываю держаться неотделимо. Если главное вред ползет через близких, то ведь потом темным придется выискивать новые каналы вредительства. Что же много труднее, ибо так просто уж не подойти и не обмануть. Зоркость удистеряется благодаря тяжкому опыту последних лет и ошибкам ближайших, за которые тягость и ответственность приходится нести самому. Они ошибаются, а вы несете на себе следствие их ошибок. Ныне разрывается круг кармы, и, выйди из него, получаете освобождение. Как же нужно всю зоркость напрячь, чтобы в будущем не повторилось прошло. Недаром ведь сказано было «Будьте мудры, как змеи». Что же мне надо от вас для полной успешности дела? Нужно неотрывное, непрерываемые слияние в мыслях со мною, так чтобы присутствие мое было бы осознаваемо каждое мгновение, и особенно при каждом действии и соприкосновении с людьми. Думайте, думайте обо мне, дабы мне было проще и легче помочь вам о всем. Разбивается луч о закрытое сердце и не обращаемые ко мне сознание. Если темные стремятся одекатить, я хочу урок ваш облегчить». Для усиленного памятования примените следующее — повторение имени, молитву Иисусову, себя-представление в ауре света, яйцо, которое лучом соединяет с твердыни, себя-представление в этом луче, чтобы вы ни делали, чтобы бы ни говорили, куда бы ни шли или ехали. Луч неотступно следует за вами и держит вас в своем фокусе. Священное воззвание тоже поможет. Эвкалипта пусть запах сопутствует вам. Не надо сосредоточиваться мыслью на тех, через кого ползет тьма, или кто может являться каналом воздействия. Всеми мерами и способами надо себя оградить. Спасение во мне, но надо на мне утвердиться всем своим существом и мыслить со мною, и чувствовать со мною, и действовать тоже со мною. Вот точно так же, как это делается во время записи. Учитель хочет помочь, но требует для этого соответствующего состояния и настраженности сознания. К чему темным в руки давать концы веревок, за которые они могут дергать и заставлять реагировать сознание так, как им того хочется? И здоровье тоже следует поберечь. На него ведутся особые нападки. Запомните, что все неспроста. И насекомые, и стуки, и шумы, все, что беспокоит, терзает нервы. Мы допускали отягощение условиями, чтобы усилить зоркость и противодействием, и усилить огни духа, и скорее приблизить к нам. Все послужило и служит на пользу, ибо со мною вы. Но сейчас натец тьмы, и не в главном, где бессильны они, но по мелочам, так мы раздробляем удар на тысячи мелких и распыляем творимое зло. Вы же держитесь меня силою всею. Всем духом, всей мыслью, сознанием всем. До поворота осталось так мало, а там желанный просвет. Так, дети мои, навязчим прибудьте до зори. Имейте сто глаз и мысль в них вложите, а я помогу вам, любимым моим, дойти до рассвета.